Глава. 16. «Кто-то решил попробовать нас на прочность», — хмуро сказал Володя Кириллу. «Рассчитывают на богатую добычу. Не дошла до них инфа про открытый стационарный телепорт. По всей видимости. Давай в Реал. СМС и обзвон по списку. Ольгу тебе в помощь. Я здесь. Подтяну свободных из Силы Света. Пусть отрабатывают плату. Давай». Всем игрокам не ниже 150, прошу остаться на некоторое время. Вполне возможно нападение на замок. Премия. В случае боестолкновения, процент из трофеев. Сделал обращение к сокланам Кощей. Минут через 10 начали прибывать бойцы клана, возбужденные Владимиром. Столько денег придется потерять на этом. Но если угроза реальна, это гораздо хуже. Мало игроков в сети. А нападающие явно собрали ударный кулак. «Постучаться к дикарю?» — подумал клан Лид, вспоминая прошлое. Дикарь с английской К в середине. Глава агроклана Жмурки. На заре становления схлестнулись с ним, но смогли прийти к миру и согласию. Не трогают друг друга, а иногда даже сотрудничают. Как раз сейчас подходящий случай. Надо вырезать как можно больше этих разведчиков. Не предлагать же своим становиться аграми. Решено. Здоров, как оно? «О, сколько лет, сколько зим!» «Думал, совсем не вспомнишь больше!» материал номер один стал!» «Забыл старого друга, который тебя 17 раз нарез подправлял?» «Дела клана затягивают, сам понимаешь!» «И я тебя 19 раз нарез подправил!» «Надеюсь, это помнишь?» Дикарь только фыркнул в ответ, вынуждая Кощея просить его об услуге. «У нас проблемы нарисовались, сможешь помочь бойцами?» «Неучтенные игроки, которые бегают возле твоего нового замка? Возле замка пока никого нет. Не смеши мои копыта. Там моих только трое, включая Тихона». «Подсматривать нехорошо. Если бы не они, про твой стационарный портал уже бы все знали. Через пролом он хорошо просматривался». «Здесь у тебя медвежья услуга получилась. Знаешь такое выражение? Вред вместо помощи? В каком смысле?» Увидели бы они стационар и поняли, что вкусного уже нет и не полезли бы, бабки не получится отбить. Да пошутил я, нет у меня там никого. Посмеялся, тогда в дружбу прошу, повырезайте всех лишних, кого сможете достать в округе. Бесплатно работать пацаны не поймут. А что выпадет с трупов, это в любом случае наше. Заварил кашу, а теперь еще плату просишь? Ладно. «Отсыплю эликсирами и вещами, но после работы уяснил?» «Другое дело», — обрадовался такому решению дикарь. «И это, давай в реале встретимся, посидим, давно не виделись. Компашкой старых товарищей, своих тоже подтягивай, проверенных. Что-то намечается? Приличной встречи. «Понятно, возьму Тихона и Мишаню. Хватит». «До встречи, счастливо». «С этим разобрались». Предупредить силу света о возможном нападении. И надо еще с вольными стрелками пообщаться, которые обратились к нему с предложением покупки старого замка. Приветствую. Насчет продажи замка. Что-то случилось? Робин Гуд, глава клана. По всей видимости, на нас готовится нападение. Численность нападающих неизвестна. Шансы удержать малы. Если придется уходить, управляющий кристалл захватим с собой. Соответственно... Все предварительные соглашения аннулируются. Очень плохо. Я рассчитывал на замок. Можешь помочь бойцами? На твое личное усмотрение, без всяких претензий позже. Если они возьмут уже мертвый замок, могут разозлиться и пощупать тебя. Щупать замучаются. Недвижимости пока нет. Как сам решишь, прощаюсь, запарка. Да, если пойдете из жмуриков никого не трогать на меня работают. Понятно. Чтобы не было дружеского огня, сообщение дикарю, что вольных стрелков вырезать не надо. Возможные союзники. Дежурный офицер силы света прислал подтверждение, что все свободные готовы выдвинуться. Полвторого ночи, скоро на концерт идти, а вокруг неразбериха, готовятся к отражению атаки. Кирилл, со товарищи заседают в одном из залов нового замка. Пойду. Напомню им об аукционе Царьграда. — А как ты сюда зашел? — удивился Володя. — У них тут военный совет. Типа я лишний. — А что такого? У меня полный доступ в замке. — Господа, пол второго. Надо вещи собирать для аукциона в Царьграде. Или вам деньги уже не нужны. — Тфу, За временем совсем не слежу, — сказал Кирилл. — Смотаемся быстренько и обратно. — Кто нападает, не установили? — Пробили по никам. Москвичи отозвался Егор. Всей толпой пошли к складу, где отдельно сложены товары для похода на концерт. Нас догнала Кикиморка, выдернутая из реала. «Привет», – поздоровался я с ней. «Привет», – холодно ответила. Либо дуется, либо даже занесла в категорию «враг народа». «У меня для тебя подарок, посмотришь? У меня с ней голосовой чат до сих пор не закрыт». «Мы просто дружим, не забыл?» «Не забыл. Открывай обмен». «Какая прелесть!» — не смогла сдержаться Оксана. «Но принять не могу. Что обо мне подумают?» «Что ты просто замечательно выглядишь в этом сете, а чулки из-под короткой юбочки будут сводить парней с ума». «Не получается сердиться на тебя. веру! «Сердиться не надо. Оденешь?» «А у меня под него обуви нет подходящей». «Прости, забыл. Обмен». Передаю ей крепкие сапоги Олафа, которые в женском виде стали очень изящными и подходящими по стилю костюму. Она переоделась. Воздушно, сексуально. Ни капли не пошла. «Ух ты!» Егор выразил общее мнение. Лишь Иридень недовольно поджала губы. «Точно. Она же теперь этот комплект ни за что не наденет. Даже если ей доплатить, как же. В другой такой же уже есть». Супер получилось. Отпад, блеск, класс. Я почувствовала. Довольно улыбается. Завтра рейд на поля в 10 утра. Тебе индивидуальное приглашение. Прочитала. Хорошо. Мы загрузились эликами, инграми, вещами и чуть-чуть металлом. Основным товаром стали вина с бафами. Егор, Володя и Кирилл взяли по две 200-литровые бочки каждый. Другим сучили 100- и 50-литровые бочки. Всем добавили бутылок россыпью. Царьград все выпьет, там много денег. Активируем билеты. Вспышка, и мы стоим возле огромного концертного зала. Туда не пойдем. Сразу на АУК и домой. Во Владик. Берем троих извозчиков. Расстояния здесь большие. Ноги в кровь сотрешь, пока доберешься. Грузимся, и поехали по вечерней игровой Москве. «Невидимка, Окси, Эль, 3 смотрите за ворами, здесь их как блох, особенно возле аукциона», предупредил клан Лид. Игровая Москва отличалась от Владика своей современностью. Если форт Восточный процентов Т-90 походил на средневековый город, то здесь проглядывает современность. Широкие прямые асфальтированные дороги, на которых также случались пробки, население здесь на порядок превышало игровой Владивосток, высокие дома. Даже десятиэтажки не редкость. Земля в городе дорогая. Обилие рекламы. Офисы конторы из Реала со светящимися огнями. Те же самые извозчики. Другой дух, другие скорости. Приехали на Красную площадь, к Кремлю. выполняя чисто декоративно-туристическую функцию. Внутри расположены музеи. Аукцион занимал место реального гума. Выгрузились, сбились компактной группой. Впереди Кирилл и Володя, как волноломы, Егор позади. Действительно, возле здания аукциона толпилось много игроков, среди которых то тут, то там мелькали подозрительные личности. Поперли сквозь толпу, роги активно закружили вокруг нас, прикидывая, как лучше к нам подобраться. Круг света из свитка разошелся во все стороны от меня, выкидывая рог из стелса. Они пытались сразу снова скрыться в спасительной невидимости, но ничего не вышло. 10 секунд запрета. В двух местах начались драки. Игроки заметили непрошенных посетителей в своих мешках. Заклинание не наносило ни одного хита урона, поэтому меня не покрасило в красный. Гнида, тебе не жить, пришло сообщение от Убивайка23. Фантазии на ник без добавления номера. Не хватило. Умирайка, не в ее Ответа на мое сообщение не последовало. Без потерь вошли в здание, можно расслабиться, здесь воровать запрещено. Сбросили свои товары по висящим заявкам. Через анонимного брокера выставили вина на десятидневные торги. Проплатили администрации рекламу. Они везде бабло стригут, но так будет выше прибыль. Предложение владельцам кланов и просто богатым людям. Уникальные вина с бафами. Предложение крайне ограничено, и это не рекламный ход. Остальная партия будет выставлена на торги в столицах других кластеров. Стоимость телепорта с легкостью покроется за счет дополнительной прибыли. Однако, если предложите достойную цену, возможны варианты. «Кирилл, у тебя талант», – сказал я, прочитав текст рекламы, который ушел по адресатам. «Администрация хоть и берет приличные деньги». Ну и работу делает отлично. Им проще, у них все данные под рукой. Сделал выборку по базе данных и рассылай. Тут и твои мысли озвучены. А что там было за заклинание на площади перед аукционом? Круг света. Проявляет всех разбойников и не дает уходить в невидимость 10 секунд. Где взял? На магическом складе замка и взял. Влез дроллинг. Главмаг. Я себе тоже хапнул только не сообразил применить. Понятно, я туда не забирался, некогда было. Портируемся домой? Да, полетели. Снова вспышка, и мы опять в замке. Вернулись из вечера в глубокую ночь. Заработал клан чат. Пошли сообщения о прибытии игроков агр-кланов, кровавая стая и бензопила, на два ближайших к нам приемных камня. По подсчетам выходило уже около тысячи игроков. Главное отличие официальных агр-кланов от обычных Это то, что они могли нападать без объявления войны, но и сами они могли стать целью других кланов в любое время, также без всякого предупреждения. «Черт, здесь не удержимся! Срочная эвакуация всего, что можно и нельзя, вызвать всех, снять игроков с гарнизонов. Что у нас с перемещением захваченного?» спросил Кощей. «Процентов 70 вытащили, осталось в основном оружейка, но ее можно бросить». «Остатки кузни тоже. Погреба бросать нежелательно. В нашей крепости почти не осталось места на складах. Забили сверхом!» – отчитался замк клан Лида. «Если только перетаскивать форпосты и замки. Все, что можно, выставить наук с опцией облачного склада. Избавиться от старья по минимальным ценам», – распоряжается Кирилл. «Особо ценное – перетащить в дикий» я разглядывал карту местности вокруг замка, выпрошенную у Кикимарки. По идее, два вражеских отряда должны соединиться не так далеко отсюда. «Кирилл, на два слова вместе с Дро!» «Срочно?» «Очень, есть идея». «Я боюсь твоих идей». «Потерпишь». Кощей позвал Дролина, и мы уединились в одном из залов. «Ну?» Нетерпеливо спросил клан Лид. «Нам надо остановить этих агров или отступим без боя?» Самый главный вопрос. Остановить желательно, иначе они вряд ли успокоятся. И пойдут на крепость, когда поймут, что отсюда мы все ценное успели вытащить. В крепости, конечно, гораздо легче обороняться, чем здесь. Но все же риск довольно большой. Читал я про взятие замков. Не так и легко это сделать. За нормальными стенами один игрок стоил 3-4, перед ними. Для надежного захвата требовалось создать весомый перевес в силах использовать осадные машины, которые просто так в мешке с собой не притащишь, их надо собирать на месте из запчастей. Плюс щит замка, который надо было разрядить, чтобы маги могли помочь своим бойцам ближнего боя. Так что, действительно, здесь, в этом замке, принимать бой невыгодно, рва нет, стены невысокие, щита замка нет и у противника численный перевес. Показываю карту и примерное место соединения двух отрядов, там схождение дорог. План такой. Сначала дроны обрабатывает их заклом с вот такими характеристиками. Скидываю им описание проклятого огненного дождя. Наложение дебафа, гнев и ярость обмана. Снижение характеристик попавших под их действие на 90% в течение 5 минут без возможности его снятия. Любые щиты игнорируются. Где? «Где ты берешь такие вещи?» — не выдержал главмаг, чуть не беря меня за грудки. «Это уникальная вещь». «Да я вижу, что уникальная». «Уникальная? В смысле, неповторимая?» — перебил я мага. Тот со вздохом отступил от меня. «Ладно, первый этап понятен, второй, в принципе, тоже. Вламываемся и крушим? Так?» — уточнил клан Лид. «Не совсем». Дождь придется делать вместе с вмешательством природы, растянуть на всех нападающих. Урон не важен, лишь бы попало. Точно, согласился маг. Затем придется пожертвовать одним или двумя метеорами, чтобы все маги, паладины, жрецы и т.д. лишились своих обилок на игнор урона. А второй метеор зачем? Вдруг они решат построить общую антимагическую защиту. Первый снимает щит, второй берет баблы. «Так, принимается. Дальше есть или вламываемся?» «Можно и вламываться. Со всех сторон. Они агры. Можно смело рубить». «Делаем. Первое уточнение. Я не смогу остаться незамеченным. Меня просто убьют и весь план накроется». Остудил наш пыл маг. Кощей, уже поверивший в спасение, помрачнел. «Действительно. Дро, хочешь войти в историю игры?» — спросил я. — Каким образом? Как самоубийца? Несмотря на серьезность момента, ухмыльнулся тот. — Один остановишь тысячу агров. — Что на этот раз? — Встанешь на дороге и будешь сдерживать их. Как раз компактнее соберутся. — Ну? — не выдержал дром моей театральной паузы. — Пасынок бога, и позади тебя стрелки. — Эпично! Я еще сделаю себе громовой голос, чтобы все слышали меня. Запись шикарная будет. Так, а кто тогда будет их дебафом поливать? Вроде у нас тут разбойник-маг есть. Кирилл смотрел на меня. «Инициатива инициирует инициатора», — вздохнул я. «Именно!» «Ладно, а что со вторым уточнением?» — спросил у мага. «Придется потратить дополнительный метеор, чтобы сразу выбить все мягкие классы поддержки. Посмотрим, будут ли строить общую защиту». «Два или три метеора на них тратить, козлы!» Через «А», — высказался клан Лит. уже жалея о расходах. «Я за свитками. Потом выдвигаемся. Собирай народ». «Хорошо. Если выгорит, с меня ресторан», — пообещал мне Кирилл. Сбегал во Владик, забрал проклятый свиток. Стрелы для Оксаны могут потребоваться. Прихватил и свитки точности. Не помешают. Вернулся. Перед замком стоят почти четыре сотни наших бойцов, 40 неописей наемников из старого замка, человек 50 из клана Сила Света и довольно прилично вольных стрелков, минимум 70. Офицер Силы Света ругался с кощеем: Мы не обязаны умирать перед превосходящей силой, нас это не устраивает. Никто не посылает вас на убой. Если что, мы сваливаем, и это не будет нарушением договора. Там разберемся, будет или нет. В общем, на этих полагаться не стоит. Передал стрелы из заклы точности к Санке. Она немного повыеживалась, но взяла. Выдвинулись на место, провели рекогницировку и общекомандный баф. Я залег под кустом на краю поля с той стороны, откуда должны прийти противники. Невидимка устроила мастер-класс по маскировке на местности. Теперь я был невидим даже в упор, только на ощупь. Наши оттянулись чуть назад к замку, вглубь леса и в стороны от дороги, прячась в кустарники. Силу света послали в обход, захлопнуть ловушку. Лежу, жду. В руках у меня соединенный свиток вмешательства природы и проклятого огненного дождя. Уже тщательно настроены дроллинном. Осталось указать область, куда бить. Появились вражеские роги-разведчики. Один из них прошел в двух метрах от куста, но ничего не заметил. Их всех чуть дальше должны встретить и уничтожить. Две минуты, и появляются основные силы. Много, очень много. Движутся на маунтах растянутым строем. Сейчас выход дро. Пусть соберет их компактней. «Трусливые шавки и воры!» Кромогласно разнеслось с другого от меня конца поля. «Кто хочет умереть первым? Идите сюда!» «Я сделаю вас чуть-чуть трупами!» Нес какую-то чушь Дролин. Адреналин ударил ему в голову. Но свою задачу маг почти полностью выполнил. Агры сбились в кучу, слезая и отзывая маунтов, вставая в боевые порядки. Роги и лучники скользнули в лес. На сегодня им не везет, мало кто останется в живых. В лесу наши роги, лучники и воины. Среди противостоящих игроков было большое разнообразие рас не то что в нашем клане, орки, эльфы, гномы, люди в абсолютном большинстве, вампиры, древние, колумы, камены, оборотни, морохи и другие, чье название я не помнил или не знал. Первая сотня противников, удерживая строй, двинулась по дороге. Перед лесом им пришлось притормозить. Дорога узкая, а идти по лесу в строю невозможно. Это было запланировано. Сотней разобраться может сам Дролин. Сейчас должен активировать свой свиток временной неубиваемости. Вот если сразу большая толпа ломанется в лес, мне придется применять закол, не дожидаясь отставших. Спокойно. Терпи. С Кащеем тоже установил голосовую связь. Писать в бою очень сложно. Жду. Остальной отряд Агра собрался и двинулся к Дролину, который успешно отбивался от превосходящих сил, применяя весь арсенал своих заклинаний. Особо дерзких отстреливали лучники. Почти весь отряд нападающих на поляне передо мной. Пора действовать, а то разбегутся. Каз заклинания с указанием области применения. Пошло. Слышу крики с их сторон. Прочитали свойства эффекта. А в небе уже разгорается яркая точка метеора. Мать моя женщина! Пережить бы! Кажется, что летит прямо в меня. Дролин исходит диким криком в чате. Парень хватанул эмоций через край. Тормоза сорвало. Три секунды и страшный удар об землю. Такое впечатление, что меня подбросило метра на два, причем вместе с кустом. Общую защиту они выстроить не успели. Каждый переживал удар как мог, с помощью персональных обилок. Сразу после удара стал виден второй метеор в небе. Крики с поляны усилились. Народ в панике побежал в разные стороны. Дождаться удара потом уже можно работать. «Бах!» – раздается над поляной, выкашивая маложизненных созданий – магов, жрецов, лучников, чернокнижников, рок и других. Меньше работы останется. Неподалеку от меня группа магов укрылась под заклинанием из свитка, пережив второй удар метеора. Каст камнелесв на них. Каменные стрелки полетели густым потоком вниз, снимая хп и рвя тканевую одежду. С диким криком облегчения из леса вывалились наши сокланы. Круша любое сопротивление. Лучники выносили врагов с одного-двух выстрелов. Скорее, надо уложиться в данное нам время. Загасить всех. Те из наших, кто разошелся в стороны, тоже спешили к месту битвы, пытаясь замкнуть кольцо окружения. Яростный натиск и удары со всей силы, часто валившие агров с одного раза. Ура! Неслось от сокланов лавиной сшибавших вражин. Удивительно но один из подвергнутых мной атаки камнелезвыми остался жив. Бросок, оглушение и удар саем снизу под подбородок, протыкая вверх его черепушки изнутри. Пью электровинеля на скорость. Кричу в чат. «Маги, стоп массу!» И срываюсь в боевой танец, убрав ножи и достав посох. Удар, разворот. Мой любимый с недавних пор удар тяжелой стороной посоха снизу в челюсть, так, что противника подбрасывает. Уклонение, скольжение посоха по ладони, удар лезвием в лицо, крит, труп, вертушка, два тела отлетают. О, воин с мечом хочет рубануть меня. Удар по его руке, меч отлетает в сторону. А теперь держи удар сверху с проломом черепа, настоящий В Воздух гудит от движения посоха, игроки разлетаются как кегли. Сумел уклониться от моего удара. Обманное движение влево. И разворотом по колену. Хруст? Может быть! Он падает на землю. Удар по голове точно хруст. В чате раздается Здесь Анахера. О! Это глава клана Кровавая стая, знатный трофей! Не убивать! Дро! Где мертвый Стазис? Срочно туда! Кричу в чат: Да! Возбуждение орет маг, весь отдавшийся горячке боя. Оставьте его мне! «Егор, задро! Возьмешь этого хера! И чтобы после заклинания никакого урона по нему не прошло!» «Понял! Бегу!» Наемники из старого замка тоже славно потрудились. Они шли стеной, оставляя за собой широкую просеку с трупами игроков. Бойцы вольных стрелков также старались вовсю. На поле остались редкие островки неубитых пока агров, но они быстро сокращались. Мои сокланы держали анахера, не позволяя ему ничего сделать. «Ну что вы мне сделаете, уроды?» — кричал игрок, извиваясь в руках наших сокланов. «Завтра я приду и вырежу всех вас до одного!» «Посмотрим!» — ответил Дро, направляя на него свиток. «Три, два, один! Отскочили!» — отсчитал маг и погрузил воина 272-го левела в бессрочный стазис. Егор тут же подхватил его, как ценный груз, и потащил в крепость, словно муравей, несущий яйцо.